кувертные, именные карточки и карты меню. Позаботьтесь об именных картах, которые указывают каждому гостю его место за свадебным столом. Они помогают и хозяину, и гостю. На карточках гость может прочитать имена своих соседей по столу, если он не запомнил их во время представления. Именные карты делают примерно такой же величины, что и визитные, причем желательно так, чтобы их можно было поставить рядом с бокалом. Рядом с прибором можно положить и карту меню. Благодаря этому гость может видеть, каких блюд еще следует ожидать. Именные карты и меню, приятный сувенир для ваших гостей, Прекрасное напоминание об удавшемся празднике. Свадьба — это ваш день, и все в этот день устраивается и проходит для вас и ради вас. Однако постарайтесь не забывать о своих близких и друзьях. Найдите возможность в течение вечера подойти к ним, чтобы еще раз выслушать поздравления и поблагодарить за подарки.